Глава двадцать третья. Переговоры. Они поехали на Нове. Джинели оказался прав в обоих случаях. Машина действительно сильно пахла внутри коровьим пометом и пожирала дорогу между норт ист харбор и Бангаром огромными глотками. Джинели остановился около четырех купить огромную корзинку свежих устриц. Они припарковались в придорожной зоне отдыха и разделили ее вместе с шестью банками пива. Две или три семейные группы за столиками для пикника бросали тревожные взгляды на Вилли Халика, а потом пересели как можно дальше. Пока они ели, Джинели закончил свою историю. Она не заняла много времени. «Я вернулся в номер Джона Три к одиннадцати часам прошлой ночью. Мог бы добраться быстрее, но пришлось выполнить несколько петель и восьмерок на случай, если кто-нибудь прицепился сзади». Из номера я позвонил в Нью-Йорк и послал парня к телефону, номер которого дал девушке. Я велел ему захватить диктофон и стенографирующий аппарат, типа тех приспособлений, которыми пользуются репортеры, когда берут интервью по телефону. Я не хотел полагаться на пересказ, и еще я велел, чтобы мне перезвонили, как только она повесит трубку. Ожидая звонка, я продезинфицировал царапины. Я хочу сказать, что у нее могла быть гидрофобия или что-то вроде того. А может, просто потому, что в ней было столько ненависти. Знаешь? Знаю. Угрюмо сказал Вели и подумал. Я действительно знаю, потому что больше не худею. И даже как будто набираю вес. Звонок прозвучал в четверть первого. Закрыв глаза и приложив пальцы правой руки к колбу, Джинели сумел передать Вели разговор почти дословно. Человек Джинелли. Здравствуйте, Джина Лемки. Вы работаете на человека, с которым я встречалась вечером? Да, можно так сказать. Передайте ему, что мой предок сказал. Я подключаю стенографический аппарат, то есть теперь все ваши слова записываются на пленку. Потом я проиграю ее человеку, которого вы упомянули. Можете это сделать? Да, то есть некоторым образом вы обращаетесь сейчас прямо к нему. Хорошо. Мой прадед сказал, что снимет это. Я сказал ему, что он сошел с ума. Еще хуже, что он не прав. но он остался непреклонен. Он говорит, что больше не должно быть зла и страха для его народа. Поэтому он снимет проклятие. Но ему необходимо встретиться с Халиком. Он не может снять проклятие, если они и не встретятся. В семь часов вечера мой прадед будет в Бангаре. Там есть парк между двух улиц — Унион и Хамонт. Он будет сидеть там на скамье. Он будет один. Итак, ты выиграл, большой человек. Ты выиграл, Мехила Поклакан. Привози своего друга свинью в Ферман-парк. Сегодня в семь. Это всё? Да. Не считая того, что я желаю ему, чтобы его член почернел и отвалился. Ты ему это сама скажи, сестрёнка. Хотя ты бы не стала так говорить, если б знала его получше. Да насрать на тебя вместе с ним!» Тебе нужно позвонить снова в два часа, узнать, есть ли ответ. — Я позвоню. — Она повесила трубку, — сказал Джинелли. Он выбросил пустые скорлупки устриц в мусорную корзину, вернулся и добавил совершенно без жалости. Мой парень говорил, что она плакала, когда говорила с ним. — Боже! — только и пробормотал Вилли. А потом я сказал парню снова подключиться на запись, и продиктовал послание, которое он проиграл ей, когда она позвонила в два. Примерно следующее. «Привет, Джина», — говорит специальный агент Стонер. «Я получил твое сообщение. Похоже, что мы договорились. Мой друг Уильям придет в парк в семь вечера. Он будет один, но я буду следить. Ваши люди тоже станут следить, так мне кажется. Это замечательно». Пусть обе стороны наблюдают, и ни одна не вмешивается в то, что происходит между нашими подопечными. Если с моим другом что-нибудь случится, вы заплатите высокую цену». «И это было всё?» «Да, всё. Старик уступает. Я тоже думаю, что он уступает. И всё же это может быть западнёй, знаешь ли». Джинели серьёзно посмотрел на Халика. «Они знают, что я буду следить». Они могут решить убить тебя на моих глазах, в отместку мне. А потом рискнут посмотреть, что произойдет дальше. «Они в любом случае убивают меня», — ответил Вилли. «Или девка может что-то устроить по собственной инициативе. Она сумасшедшая, Вилям. Люди не всегда делают то, что им велят, когда они безумны». Вилли задумчиво посмотрел на своего друга. «Да, не всегда. Но в любом случае...» мне не приходится выбирать». «Да, думаю, что не приходится. Ты готов?» Вилли глянул в сторону людей, глазеющих на него, и кивнул. Он уже давно был готов. На полпути к машине он вдруг спросил. «Ты действительно делаешь хотя бы часть этого ради меня, Ричард?» Джанелли остановился, посмотрел на него, чуть улыбнувшись. Улыбка была едва заметной. Но те бурлящие, искрящиеся огни в его глазах были сейчас остро сфокусированы, так что Вилли не мог на них смотреть. Он отвел взгляд. «Какое это имеет значение, Вильям? Глава двадцать четвертая Пурпур-Фаргаде-Ансиктет Они приехали в Бангар поздно днем. Джинелли повернул Нову у заправки, набрал бак и узнал дорогу у служителя. Вилли сидел в изнеможении на сиденье пассажира. Вернувшись, Джиннелли взглянул на него с острой озабоченностью. — Вильям, с тобой все в порядке? — Я не знаю, — ответил он, а потом передумал. — Нет. — Снова твоя стучалка? — Да. Он подумал о докторе Джиннелли, о потасиуме, о том, от чего умерла Карен Карпентер. — Мне нужно съесть что-нибудь с потасиумом. Кокосовый сок, бананы или апельсин. Его сердце вдруг перескочило на неорганизованный голоб. Вилли откинулся назад, закрыл глаза и приготовился посмотреть, как он будет умирать. Наконец сердце прекратило бунтовать. Целую сетку апельсинов. Впереди показался магазин, и Джинелли подрулил к обочине. — Я сейчас же вернусь, Виллим. Держись. — Конечно, — сказал Виллим. и впал в легкую дрему, как только Джанелли вышел из машины. Он увидел сон. В сновидении он оказался дома Фервью. Стерветник с гнилым носом спланировал на подоконник и стал выглядывать через окно внутрь дома. Внутри дома кто-то закричал. Потом его кто-то грубо затряс, Вилли дернулся и проснулся. А Джанелли склонился над ним и протяжно выдохнул. «Святая Мария, Вильям!» «Больше не пугай меня так!» «О чем ты говоришь?» «Я подумал, что ты мертв!» «Держи!» Он положил сетчатую сумку с апельсинами Вилли на колени. Вилли взялся за застежку худыми пальцами, пальцами теперь напоминавшими белые паучьи лапки, и не смог развязать. Джинели разрезал узел ножом, а потом разрезал один апельсин на четыре части и протянул его Вилли ему. Вилли ел сперва медленно, Как выполняющая обязанность, а потом жадно, словно обретя аппетит впервые за многие недели. Потом его потревоженное сердце успокоилось и снова забилось ровно, хотя это могло быть лишь плодом его воображения. Наконец Вели закончил первый апельсин и попросил у нож, чтобы порезать другой. Лучше, спросил Джинелли. Да, намного. Когда мы идем в парк? Джинелли свернул на тротуар. И Вилли заметил указатель, гласивший, что они на углу Унион-стрит и Вест-Бродвея. Густая листва деревьев что-то шептала на лёгком ветру. Тени лениво шевелились на асфальте. — Мы на месте! — просто сказал Джанелли. И Вилли почувствовал, как его позвоночнику прикоснулся ледяной палец и заскользил вниз. — Подъехал так близко, как мне хотелось. Я бы высадил тебя в деловой части города... Только ты станешь привлекать слишком много внимания, расхаживая там. — Да, — согласился Вилли. Как обморочные дети и преждевременно рожающие женщины. — Да ты и дойти бы не смог, — добродушно сказал Джанелли. — Но это не важно. Парк прямо у подножия этого холма. В четверти мили. Выбери скамейку и дожидайся. — Где будешь ты? — Поблизости, — сказал Джанелли, — и улыбнулся. «Я понаблюдаю за тобой и за девицей, если она появится. Если же она увидит меня раньше, чем я увижу ее, мне больше рубашек менять не придется. Понимаешь?» «Да. Но я буду присматривать за тобой». «Спасибо», — сказал Вильям, хотя он не был уверен, чувствует ли он благодарность и насколько она сильна. Он ощущал к Джанелле сложное и трудное чувство, такое же сложное, как ненависть. которую теперь нес в себе. Ненависть к Хьюстону и своей жене. — Пора! — сказал Джанелли и пожал плечами. Он догнулся, обнял Вилли и крепко поцеловал его в обе щеки. — Будь потверже со старым ублюдком, Виллим Хорошо. Устало пообещал Вилли и выбрался из машины. Помятая Нова отъехала. Вилли смотрел, как скрылась она за углом квартала, А потом зашагал вниз с холма, размахивая сеткой с апельсинами. Едва ли он заметил маленького паренька, который шёл навстречу. Паренек же круто развернулся, перескочил через ограждение и помчался куда-то за задними дворами. Ночь этот парнишка с криком проснулся от кошмара, в котором спотыкающаяся пугало с безжизненно растрёпанными волосами на черепообразной голове склонилась над ним. Пробегая по коридору к его комнате, мать мальчика услышала его крик. «Он хочет заставить меня есть апельсины, пока я не лопну! Есть его апельсины, пока я не лопну! Есть, пока не лопну!» Парк оказался широким, прохладным, зелёным и густым. С одной стороны ребятишки карабкались по гимнастическим снарядам детской площадки и катались с горки. На аллее напротив играли в мяч, похоже, девочки против мальчиков. Ходили люди, пускали воздушных змеев, бросали тарелки». Это был разгар американского лета второй половины двадцатого века. На мгновение Велли потянула к ним. «Единственное, кого не хватает, — это цыган», — прошептал голос у него внутри. Тут Велли зазнобило, и он скрестил руки на своей ныне впалой груди. Старые фургоны с наклейками Национальной стрелковой ассоциации» на ржавых бамперах. Грузовички с рисунками вдоль бортов, а еще Сэмюэля с булавами — и джины с их рогатками. Тут все и начинают сбегаться. Посмотреть на жонглирование, попробовать стрельнуть из рогатки, узнать будущее, купить снадобье или мазь, переспать с девушкой или хотя бы помечтать об этом. Посмотреть, как псы рвут друг другу потроха. К ним всегда сбегается толпа, только из-за их необычности. Конечно, нам необходимы цыгане. Всегда были нужны. потому что если время от времени не выгонять кого-то из своего города, как ты можешь знать, хозяин ли ты ему? Ладно, скоро появится старик, верно?» «Верно», — прохрипел он и сел на скамью, которая была почти в тени. Его ноги внезапно задрожали лишились силы. Он вынул из сетки апельсин и после нескольких неудачных попыток всё же сумел его очистить. Но к этому времени аппетит пропал. Вилли съел совсем немного. Скамейка находилась на порядочном расстоянии от других, и Вилли не привлекал нежелательного внимания, как ему казалось. С такого расстояния он мог сойти за худого пожилого человека, решившего подышать чистым воздухом. Он сидел, пока на него не наползла тень, сначала закрывшая его туфли, потом она поползла по ногам и, наконец, лужей собралась на коленях. Почти непомерное чувство отчаяния охватило его, чувство тщетности и безнадежности, неизмеримо более тёмное, чем эти невинные дневные тени. Все зашло слишком далеко, и это нельзя изменить. Даже Джинелис с его психотическая энергия не мог повлиять на происходящее. Он мог только обернуть все к худшему. — Мне никогда не следовало, — подумал было Вилли, — но его мысли угасли, как затухающий радиосигнал. он снова задремал. И снова оказался в Фервью. Фервью, заселенном живыми мертвецами, в городе, где повсюду валялись оголодавшие трупы. Что-то клюнуло его в плечо. — Нет. — Тук. — Нет. Но снова тук, тук, тук. Конечно, это был стервятник с гнилым носом, и Вилли не хотел поворачивать голову из страха, что он может... выклевать ему глаза чёрными остатками своего клюва, но... Тук! Да так настойчиво! Тук! Тук! Вилли медленно повернул голову, одновременно просыпаясь и видя... Без особого удивления, что это Тадеуш Лемки сидит рядом с ним на скамейке. — Проснись, белый человек из города! — сказал цыган и резко подёргал Вилли за рукав искривлённым, запятнанным никотином пальцем. Тук. — Ты видишь дурные сны? Их запах я чувствую в твоем дыхании. — Я проснулся, — хрипло сказал Вилли. — Ты уверен? — спросил Лемке с некоторым интересом. — Да. Старик был одет в двубортный саржевый костюм серого цвета, на ногах остроносые черные ботинки. Его редкие волосы были разделены на проборы, зачесаны назад со лба, который был таким же потрескавшимся, как кожа на ботинках. Золотая серьга поблёскивала в одном ухе. Гниение, как увидел Вилли, распространилось. Тёмные линии от руин носа побежали по всей левой щеке. «Рак — Рак! — объяснил Лемке. Его яркие чёрные глаза, точь-в-точь точь птичьи, не отрываясь, следили за выражением лица Вилли. — Тебе это нравится? — тебя это радует нет сказал вилли все еще стараюсь прогнать остаток сна вернуть в себя реальности нет конечно нет не лги сказал лемке в этом нет нужды это радует тебя конечно радует ничего меня больше не радует сказал вилли мне тошно от всего поверьте не поверю ни одному слову белого человека из города — сказал Лемке. Он говорил с ужасающим добродушием. — Но ты болен, да? Ты думаешь так. Ты умираешь от своей худобы. Поэтому я принес тебе кое-что. Это добавит тебе жира, поправит твое здоровье. Его губы обнажили черные пони зубов в жуткой улыбке ходячего мертвеца. — Но только в том случае, если это кто-то съест. — Вилли взглянул на то, что лежало у него на коленях, и увидел со смутным ощущением дежавю, что это пирог. Да, на толстой алюминиевой тарелке лежал пирог. Он вспомнил свои слова, те, что он говорил во сне. «Я решил, что больше не хочу быть толстым. Я предпочитаю остаться худым. Съешь его сама». «Ты выглядишь испуганным», — удивился Лемке. «Слишком поздно пугаться, белый человек из города». Он вынул карманный нож из жилета и открыл его, выполняя все движения со сосредоточенностью старого человека и уверенной в себе медлительностью. Лезвие было короче, чем у ножа Джанелли, но выглядело острее. Старик воткнул лезвие в корку и провел им, сделав надрез дюйма три длиной. Затем вытащил лезвие, с которого на корку пирога стали капать красные капли. Старик вытер лезвие рукав пиджака, оставив на материи темно-красное пятно Потом сложил нож и убрал в карман. После этого он взялся искривленными пальцами за край гибкой тарелки и осторожно согнул. Разрез стал шире, открыв густую жидкость, в которой плавали темные пятна. Вишни, наверное. Сгустки. Цыган расслабил пальцы. Разрез затянулся. Цыган снова выгнул края тарелки. Разрез раскрылся. Он так и продолжал смыкать и размыкать щель, пока говорил. Вилли не мог отвести взгляды от пирога. — Итак, ты убедил себя, что мы, как ты это назвал, квиты. Что то, что случилось с моей Сюзанной, не более твоя вина, чем моя или ее, или просто Бог виноват. Ты сказал себе, что возмездие не может быть спрошено с тебя. С твоей стороны нет вины, так ты сказал. — Его надо снять, — сказал ты, — потому что твои плечи сломаны. «Ты вот так говорил, говорил и говорил, но мы не квит и белый человек из города. Каждому приходится платить. Платить даже за то, чего не совершал». Тут Лемке на минуту задумался. Его пальцы сгибали и разгибали края тарелки. Разрез в пироге открывался и закрывался. «Ты не захотел признать вину. не ты, не твои друзья. Я заставил вас признать ее. Я прицепил ее к тебе, как знак». за мою дорогую умершую дочь, убитую тобой. Сделал я это за ее мать и за ее детей. Потом пришел твой друг. Он отравил собак, стрелял ночью из автомата и сбил девочку, угрожая опрыскать ее и маленьких детей кислотой. «Сними его!» — говорил он. «Сними с сними!» и наконец, я сказал, «Ладно». «Если он уберется, ладно». «Но не из-за того, что он сделал, а из-за того, что может сделать». «Он сумасшедший, этот твой друг. Он никогда не остановится. Даже моя Анжелина сказала, что видела безумие в его глазах. Видела, что он не остановится». «Но и мы не остановимся», — сказала она. И тут я сказал «нет, хватит». «Потому что, если не остановимся мы, то уподобимся безумному другу человека из города. Если мы не остановимся, тогда то, что сказал белый человек, правильно». Бог мстит нам. Вот что случилось бы, если бы мы не остановились. — Сними его! — говорил твой друг и правильно говорил. — Нельзя сказать «заставь это исчезнуть, сделай так, чтобы этого не было». Проклятие некоторым образом похоже на ребёнка. Старые тёмные пальцы сжались, разрез разошёлся. — Никто не понимает. — Я тоже не понимаю, но я знаю больше. Проклятие это ваше слово. Но романское название лучше. Послушай. «Пурпур фаргаде ансектет». Ты знал его?» Вилли медленно покачал головой, думая, что слово несет в себе темный и мрачный смысл. «Это означает примерно «дитя ночных цветов». Это все равно, что «усыновить ребенка, принесенного феями». — Цыгане говорят, что таких детей находят под лилиями, которые распускаются ночью. — Сказать так лучше, потому что проклятие — это вещь, а то, что у тебя не вещь, это живое. — Да, — сказал Вилли, — это внутри меня, так? Это внутри пожирает меня. — Внутри, снаружи, — лемки пожал плечами. — Повсюду. Это вещь. Пур-пур-фаргаде-ансектет растет, как ребенок. Только становится сильным быстрее, и ты не можешь уничтожить ее, потому что не видишь ее. Ты видишь только то, что она делает. Пальцы цыгана расслабились, щель затянулась. Темно-красный ручеек тек по неровной корке пирога. «Это проклятие. Ты меня избавишь от него?» «А ты все еще хочешь избавиться от него?» Велик кивнул. — Ты всё ещё думаешь, что мы квиты? — Да. Старый цыган с гнилым носом улыбнулся. Чёрные полосы гниения на его левой щеке углубились и искривились. Парк сейчас был почти пуст. Солнце приближалось к горизонту. Сидевшие на скамейке прятались от всего мира в тени. Неожиданно в руке Лямки снова появился нож с открытым лезвием. «Сейчас он пырнет меня ножом», — смутно подумал Вилли. Ударит в сердце и убежит со своим вишневым пирогом под мышкой. «Развяжи свою руку», — сказал Лемке. Вилли глянул вниз. «Да...» «Но то место, где она попала в тебя». Вилли медленно размотал эластичную повязку. Внутри его рука выглядела совсем белой, только края раны были темно-красные. Того же цвета, что и те штуки в пироге, — подумал Вилли. Вишни или что там ещё. Рано потеряла свою круглую форму. Её края сошлись. Теперь она походила на... на порез, — подумал Вилли. И его глаза снова вернулись к пирогу. Лемке передал ему нож. — Откуда я знаю, что ты не окунул его раньше в курары или крысиный яд? — решил спросить Вильям, — но промолчал, вспомнив Джанелли. и проклятие белого человека из города. Изношенная костяная рукоятка ножа была будто пригнана к его ладони. «Если ты хочешь избавиться от пурпур -пур, Фаргаде Ансиктет, ты сначала должен передать его пирогу, а потом отдать пирог с проклятием ребенком кому-нибудь другому. Но ты должен торопиться, потому что оно вернется с удвоенной силой, если ты этого не сделаешь». Ты понял? Да. Тогда сделай это, если можешь, сказал Лемки. Его пальцы снова сжались. Тёмный разрез на корочке пирога снова раздвинулся. Вилли заколебался, но только на секунду. У него в уме встало лицо дочери. На мгновение он увидел её с такой ясностью, словно на хорошей фотографии. Она оглядывалась на него и смеялась. Хайди за Ленду. Мою жену за мою дочь. И тогда мы будем квиты, старик. Подумал он и воткнул лезвие ножа в дыру на своей ладони. Рана легко разошлась, и в разрез пирога брызнула кровь. Он смутно слышал, как Лемке быстро говорил что-то по-романски, не отрывая черный глаз от белого измученного лица Вилли. Вилли повернул нож в ране, видя, как расходятся ее края и снова приобретают круглую форму. Кровь шла быстрее, но он не ощущал боли. «Янкельт, хватит!» Лемке вынул нож из руки Вилли. Вилли бессильно откинулся на скамье, чувствуя полную опустошенность и тошноту. «Наверное, так чувствует себя женщина, которая только что родила», — подумал он. Потом он взглянул на свою руку и увидел, что кровотечение уже прекратилось. «Нет, это невозможно». Потом он взглянул на пирог, что лежал на коленях у Лемки, и увидел еще одно чудо. Пальцы старика расслабились, порез закрылся, а потом просто исчез. Корочка выглядела неповрежденной, кроме двух дырочек для выхода пара в самом центре. Там, где раньше была щель, осталась морщинка в виде зигзага. Вилли снова взглянул на свою руку и не увидел ни крови, ни раны, ни открытой плоти. Место казалось зажившим полностью. Остался лишь небольшой белый шрам, тоже зигзагообразной формы, пересекающей линии его ладони, словно вспышка молнии. — Теперь это твое, белый человек из города! — проговорил Лемке и положил пирог Вилли на колени. Его первым, почти неуправляемым импульсом было сбросить его, как сбрасывают паука, когда того положат на колени. Пирог был неприятно теплым, и казался пульсирующим в своей алюминиевой тарелке, словно живое существо. Лемке встал. «Тебе лучше?» — спросил он. Вилли понял, что, не считая его чувств по отношению к вещи, лежащей у него на коленях, он действительно чувствует себя хорошо. Слабость прошла, сердце работало нормально. «Немного», — осторожно сказал он. Лемке кивнул. «Теперь ты начнешь набирать вес». «Но через неделю, может, две, если ты не найдёшь, кому отдать пирог, это повторится. Только на этот раз прекращаться не будет, если кто-то не съест пирог». «Да». Глаза Лемки не дрогнули. «Ты уверен?» «Да, да», — воскликнул Вилли. «Мне тебя немного жаль», — сказал Лемке. «Не очень, только немного. Ты мог бы быть сильным, теперь твои плечи сломаны. Твоей вины нет». «У тебя есть причины, у тебя есть друзья!» Он невесело улыбнулся. «Почему бы тебе не съесть свой собственный пирог, белый человек? Ты умрешь, но ты умрешь сильным». «Уходи», — сказал Вилли. «Я не хочу слушать. Наши дела окончены. Вот все, что я знаю». «Да, наши дела закончены». Его взгляд переместился на пирог, потом снова на лицо Вилли. — Будь осторожен в выборе человека, который съест пирог! — проговорил он и пошел прочь. Пройдя немного по аллее, он повернулся, и Вели в последний раз увидел его невероятно древнее, невероятно усталое лицо. — Не квиты! — пробормотал тогда у шлемки. — И никогда квиты не будем! Он повернулся и ушел. Вели сидел, пока он не скрылся из виду. Потом встал и пошел из парка. Пройдя шагов двадцать, он вспомнил, что забыл кое-что. Он вернулся к скамье и подобрал пирог. Пирог был еще теплым и пульсировал. Но теперь его движения не вызывали тошноту. Вилли подумал, что человек может привыкнуть ко всему. Тогда он пошел обратно на Унион-стрит. На полпути к тому месту, где его высадил Джанелли, Вилли увидел голубую нову, припаркованную у тротуара. И тогда он понял, что проклятие — действительно снято. Вилли все еще был страшно слаб, и время от времени сердце в его груди начинало стучать, как у человека, ступившего на что-то скользкое, — так решил он. Но тем не менее оно сгинуло. Теперь, когда это произошло, Вилли ясно понял, что имел в виду Лемки, когда сказал, что проклятие — нечто живое, что-то вроде своенравного капризного ребенка, забравшегося внутрь тела и кормящегося им. Дети аночных цветов. Больше не существующие. Но Вилли чувствовал, как пирог очень медленно подрагивал в его руке, и когда он поглядывал на пирог, то замечал, как ритмично пульсирует корка пирога. Дешёвая бросовая алюминиевая тарелка хранила его тепло. — Оно спит, — подумал Вилли, открывая дверцу и забираясь внутрь. — Всё же... И тогда он увидел, что Джинелли нет в машине. По крайней мере, всего его там не было. Из-за сгустившихся теней Вилли не заметил, чуть не сел на оторванную руку Ричарда. Это была даже не рука, а кисть. Кулак, запачкавший потёртое сиденье кровавыми комками разможжённого запястья. Оторванный кулак, нафаршированный стальными шариками. Глава двадцать пятая. Вес сто двадцать два фунта. «Где ты?» Голос Хейди был сердитым, испуганным, уставшим. Вилли был не особенно удивлён, обнаружив, что не испытывает совсем никаких чувств при звуках этого голоса. Даже удивления не было. — Неважно, — ответил он. — Я возвращаюсь домой. — Ты прозрел! Слава богу! Ты, наконец, увидел свет! Ты прилетишь в Лагард или в Кеннеди? Я приеду за тобой! — Я приеду на машине, — ответил Вилли. Он чуть помолчал. «Я хочу, чтобы ты позвонила Майклу Хьюстону и сказала ему, что передумала и изменила своё мнение по существу спорного вопроса». «Что, велел что?» Но по неожиданной перемене её тона он уверился, что она прекрасно поняла, о чём пошла речь. Это был испуганный тон ребёнка, пойманного на краже конфет, и всё его терпение мгновенно исчезло. «Ордер на принудительное лечение», — сказал он. «Среди профессионалов он ещё частенько называется... приглашением на заседание клуба «Лунатиков». «Я закончил своё дело и теперь с радостью готов обследоваться в любой клинике, которая тебе понравится. Даже в клинике Глассмана, в Центре изучения козлиных желез, Где угодно. На твой выбор. Но если меня схватят копы, когда я въеду в Коннектикут и отправят в психушку штата, тебе придётся пожалеть об этом, Хэйди». Она заплакала. «Мы делали только то, что считали, будет лучшим для тебя». «Когда-нибудь ты сам всё поймёшь, Вилли!» В голове Вилли снова зашептал Лемке. «Ты убедил себя, что это не твоя вина! Ты нашёл причины! Ты нашёл друга!» Вилли затряс головой, чтобы заглушить этот голос, но прежде чем он пропал, гусиная кожа поползла по всему его телу. «Просто...» Он остановился, услышав голос Джанелли. «Вилли Хали говорит, что надо это снять!» «Сними проклятие, старик!» Рука. Рука на сиденье. Широкое золотое кольцо на втором пальце. Кольцо с красным камнем, наверное, рубином. Тонкие черные волосы, растущие между вторым и третьим суставом. Велес сглотнул. В его горле что-то щекнуло. «Просто объяви этот документ лишенным юридической силы». «Хорошо», — быстро сказала она, — И сразу же упрямо вернулась к оправданиям. «Мы только... Я лишь хотела лучше. Вилли, ты стал таким тонким, начал говорить безрассудно. Ладно, забудем». «У тебя такой голос, будто ты ненавидишь меня», — сказала она и снова заплакала. «Не говори глупостей», — ответил он, совсем не отрицая ее слов. «Где Линда? Она там?» «Нет, она вернулась к моей тетке на несколько дней. Она... Она была очень расстроена всем этим». «Могу поручиться», — подумал он. Она раньше была у тётки и возвращалась домой. Он знал это, потому что говорил с ней по телефону. Теперь она снова уехала, и что-то в голосе Хэйди подсказало ему, что это была её идея. Может, она обнаружила, что ты и старина Хьюстон пытались объявить её отца ненормальным, Хэйди? Но так ли это? Однако не имело значения. Линды нет. Вот что важно. Вилли снова посмотрел на пирог, который лежал на телевизоре в его номере в мотеле Норт ист харбор Корочка все еще пульсировала вверх-вниз, как переполненное злобой сердце. Было важно, чтобы его дочь даже близко не подходила к этому лакомству. Этот пирог был слишком опасен. «Лучше ей оставаться там, пока мы не разрешим все проблемы», — сказал Вилли. На другом конце линии Хэдди разразилась громкими рыданиями. Вилли спросил, что они так. «Ты в порядке? Ты говоришь, так холодно!» «Я подогреюсь», — проговорил он. «Не тревожься!» Настал момент, когда она проглотила свои слезы и попыталась взять себя в руки. Вилли дожидался этого без раздражения. Он не ощущал ничего. Тот поток ужаса, который нахлынул на него, когда он понял, что за предмет лежит на сиденье машины, прошел, унеся с собой все сильные эмоции, за исключением неестественного смеха, который напал на него чуть позже. — В каком состоянии ты сейчас? — спросила она наконец. — У меня было некоторое улучшение, — проговорил он. — Я поднял вес до 122 фунтов. Она неожиданно вздохнула. — Но это же на 6 фунтов меньше, чем когда ты уезжал из дома. — А также на 6 фунтов больше, чем я весил вчера утром, — проговорил он, едва сдерживаясь. «Вели, я хочу, чтобы ты знал, что мы сумеем разрешить все наши проблемы. В самом деле мы сможем. Сейчас важно, чтобы ты поправлялся, а потом мы поговорим. Может быть, нам придется с кем-то посоветоваться, что-нибудь вроде брачной консультации, но мы... мы...» О, боже, она опять собралась закатить истерику. Подумал он, и неожиданно поразился своей черствости. А потом Хейди сказала то, что поразило его своей трогательностью. На мгновение ему показалось, что он говорит с той старой Хэйди. И вместе с этим ожили чувство прежнего Вилли Халика. Я брошу курить, если ты захочешь, — сказала она. Вилли посмотрел на пирог на телевизоре. Корка пирога медленно пульсировала. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он вспомнил, каким темным был пирог внутри, когда старый цыган надрезал корочку. — Он подумал о комочках, которые могли быть просто вишнями или, может, несчастьями, человеческими душами. Подумал о своей крови, попавшей в пирог, о руке Джанелли. Тепло ушло. «Лучше не надо», — сказал он. «Если ты бросишь курить, ты растолстеешь». Потом он лежал в постели, скрестив руки за головой, вглядываясь в темноту. Была четверть первого ночи. но меньше всего ему хотелось спать. Только сейчас начали возвращаться обрывки воспоминаний о времени, которое прошло между тем моментом, когда он обнаружил в машине руку Джинелли, и тем, когда поговорил по телефону с женой. А кроме всего прочего, в его комнате кто-то дышал. Нет. Всё время кто-то дышал. Нет, это не моё воображение. Да, это не воображение, Хэдди. Что-то вообразив, Можно обвинить Хейди, но они как не Вилли Махалика. Теперь он понял всё намного лучше, теперь он знал, что многое, очень многое в его прежней жизни было лишь плодом его воображения. Во многое он верил раньше. А корка пирога шевелилась, словно плёнка кожи, покрывающая живую плоть. Даже сейчас Вилли знал, что если дотронется до пирога, то почувствует его тепло. Дитя ночных цветов прошептал он в темноте. Его слова походили на заклинание. Когда он увидел руку, он просто увидел ее. Когда через секунду он понял, на что смотрит, он закричал и отшатнулся. Его движение заставило качнуться руку сперва в одну, потом в другую сторону. Это выглядело так, будто Вилли спросил у нее, «Как дела?», а она ответила жестом «Так себе». Два остальных шарика выскользнули из кулака и закатились в щель между сиденьем и спинкой. Вилли снова вскрикнул, схватился ладонями за отвисшую челюсть, вонзил ногти себе в щеку. Его сердце устроило слабый бунт, и только тогда Вилли понял, что пирог соскальзывает с сиденья. Вот-вот он полетит вниз и разобьется о пол машины. Вилли схватил пирог, поправил его. Аритмия в груди успокоилась. Он снова мог вздохнуть. И тот холод... который позже услышит Хейди в его голосе, начал наполнять его тело. Джинели вероятно, был мертв. Нет, при повторном размышлении можно было выкинуть слово «вероятно». Как он сказал, «Если же она увидит меня раньше, чем я увижу ее, мне больше рубашек менять не придется». «В таком случае скажи это вслух». Нет, этого он делать не хотел. И на руку снова смотреть не хотел». Потом он сделал и то, и другое. Джинелли мертв», — сказал он, а потом добавил. Джинелли мертв. Я ничего не могу с этим поделать». Вилли взглянул на рулевое колесо и увидел, что ключи зажигания в замке. Ярлычок ключа с изображением Оливии Ньютон Джон свисал на кожаном ремешке. Вилли подумал, что Джина вернула ключи на место, принесла руку. Она устроила свое дело с Джанелли, но не собиралась нарушать обещание ее прадеда Джанелли, легендарному белому человеку из города. Ключи предназначались для него, Вилли. Вилли внезапно пришло в голову, что Джанелли уже один раз вынимал их из кармана мертвеца, и девушка наверняка проделала то же самое. Но мысль не вызвала озноба, его разум без того достаточно оледенел. Вилли вылез из зновы, осторожно положил пирог на пол машины, перешел к дверце водителя и забрался внутрь. Когда он сел на сиденье водителя, рука Джанели снова сделала тот же скверный жест. Вилли открыл бардачок, достал карту дорог Мэна, разложил ее, накрыв руку. Потом он завел новую и направился по Унион-стрит. Он ехал пять минут, прежде чем понял, что едет в неверном направлении, на запад, когда ему нужно было на восток. Но к тому времени он заметил золоченую арку Макдональдса и его желудок заурчал. Вилли свернул и остановился у интеркома заказов. «Приветствую, в Макдональдс», — раздался голос в переговорном устройстве. «Будете заказывать?» «Да, пожалуйста. Я хотел бы три бикмака, две порции картошки и кофе со сливками». «Как в старые дни», — подумал он и улыбнулся. «Сживать все в машине», Выбросить остатки и не говорить Хэйди, когда вернусь домой. — Какой-нибудь десерт? — Конечно. Вишневый пирог. Он снова посмотрел на раскрытую карту рядом. Вилли был уверен, что бугорок чуть восточнее Аугусты, кольцо Джанелли. Волна сладости, зародившись в желудке, прокатилась по всему телу. — И коробочку выпечки для моего друга! — добавил он и рассмеялся. Голос повторил заказ и закончил. «Ваш заказ принят на шесть пятьдесят. Пожалуйста, заезжайте и готовьте деньги». «Можете не сомневаться», — вздохнул Вилли. «В том-то все и дело, верно? Просто заехать и подхватить на лету весь заказ». Он снова рассмеялся. Одновременно он чувствовал себя и очень хорошо, и его едва ли не тошнило. Девушка вручила ему два теплых бумажных кулька через окошко раздачи. Вилли заплатил... получил сдачу и поехал дальше. Он остановился на конце квартала и взял руку, прихватив её картой. Сложив концы карты, он высунулся в окно и бросил получившийся свёрток в мусорный бачок, на котором были написаны слова «Кладите мусор на место». «В том-то всё и дело», — проговорил Вилли. Он потирал рукой свою ногу и смеялся. «Просто положить мусор на своё место и оставить его там». Он развернулся на Унион-стрит и поехал в сторону Бар-Харбор, продолжая смеяться, пока ему не показалось, что он уже никогда не сможет остановиться, что вот так будет смеяться до самой смерти. Чтобы никто не смог заметить, как он проделывает над новой то, что его коллега-юрист назвал «массаж для отпечатков пальцев», Велли свернул на безлюдную дорогу в мелях сорока от Бангара. В его намерении не входило быть обнаруженным в связи с гибелью временного владельца машины. Вилли вышел, снял спортивную куртку, сложил ее пуговицами внутрь, а потом тщательно протер все поверхности, к которым прикасался и к которым мог прикоснуться. Перед офисом мотеля горел свет. Мест нет. И Вилли видел только одну свободную стоянку. Она находилась перед номером с темными окнами. Вилли нисколько не усомнился, что смотрит на комнату Джона Три. Он поставил нового на место, вынул поток и вытер руль, с рычагом передач. Выбравшись из машины, он захлопнул дверцу. Потом оглянулся. Два старика стояли перед конторой, разговаривая. Он не увидел ничего другого, не почувствовал, что кто-то приглядывается к нему. Он слышал, как работают телевизоры в комнатах мотеля, и из города издалека доносились звуки рок-н-ролла. Вилли пошел к городу, ориентируясь по звукам самого громкого рок-н-ролла. Бар назывался просоленный моряк. И, как надеялся Вилли, клиента всегда поджидало такси. Вилли переговорил с одним водителем. За пятнадцать долларов тот согласился отвезти Вилли в Норт ист — Я вижу, вы прихватили себе ленч, — заметил таксист, когда Вилли забирался в машину. — Себе или кому-нибудь другому, — ответил Вилли и рассмеялся. — Ведь в том-то всё и дело, верно? Всегда надо помнить, чтобы... «Никто не остался без Ленча!» Таксист с сомнением посмотрел на него в зеркало, потом пожал плечами. «Как скажете! Вам ведь платить по счётчику!» Полчаса спустя он позвонил Хейди. Теперь он лежал и слушал, как пирог дышит в темноте. Пирог или что-то похожее на пирог, но на самом деле похожее на ребёнка, которого они со стариком породили вместе. «Джина!» — случайно подумал он. — Где она? — Не причиняй ей зла. Вот что сказал он Женели. Но если бы она сейчас попалась мне в руки, я бы сам... За то, что она сделала с Ричардом. Ее руку. Я бы приподнял старику ее голову. Я бы набил ей рот стальными шариками и подбросил бы голову старику. И это хорошо, что я не знаю, где она может попасться мне под руку, потому что никто не знает точно, Как начинаются такие вещи? Начинаются споры, в которых всегда теряется правда, и чем она непристойнее, тем быстрее теряется. Но все знают, во что это выливается. Они делают шаг, мы делаем шаг. Они делают два, тогда мы делаем три. Они стреляют в аэропорту, а потом мы взрываем школу, и в канавы стекает кровь. Потому что в том-то всё и дело, верно, кровь в канавах. Кровь. Вели спал, не зная, что спит. Его мысли просто продолжались и слились серии серией старательно искаженных сновидений. В некоторых из них он убивал, в других убивали его. Но во всех снах что-то дышало и пульсировало. Вели никак не мог увидеть это что-то, потому что оно находилось внутри него самого. Глава 26. Вес 127 фунтов. В таинственной смерти, видимо, повинна новая война мафий. Человек, найденный застреленным в подвале здания на Унион-стрит, был опознан как крупная фигура гангстерского мира Нью-Йорка. Ричард Джинелли, известный как Ричи Молот, в подпольных кругах был осужден трижды. За вымогательство, перевоз и продажу наркотиков и убийство федеральными властями штата Нью-Йорк. Совместное федеральное и государственное расследование дел Дженнели было прекращено в 1981 году по причине насильственной смерти нескольких свидетелей обвинения. Из источника близкого к офису генерального прокурора Мена стало известно прошлой ночью, что мысль о так называемом внутригангстерском убийстве появилась еще до опознания жертвы ввиду необычных обстоятельств убийства. Согласно источнику, одна рука была отсечена, а на лбу жертвы кровью было написано «Свинья». Очевидно, Джинелли был убит крупнокалиберным оружием, хотя баллистические эксперты отказались сообщить результат своего исследования, только говорят о несколько необычном оружии. Эта история была изложена на первой странице «Бангар де Элли экземпляр которой Вилли купил этим утром. Он пробежал ее в последний раз – Взглянул на фото здания, в подвале которого был найден его друг, потом сложил газету и бросил ее в мусорный бачок с гербом «Коннектикута» на боку и надписью «Кладите мусор на свое место на крышке». «В том-то все и дело», — сказал он. «Что, мистер?» Это была маленькая девочка лет шести с ленточками в волосах и пятном засохшего шоколада на подбородке. Она прогуливала собачку. «Ничего», — сказал Вилли и улыбнулся ей. «Марон!» — взволнованно позвала ее мать. «Сейчас же иди сюда!» «Ну, тогда пока!» — сказала Марси. «Пока, малышка!» Вилли посмотрел, как девочка вернулась к матери, ведя на поводке маленького белого пуделя. Девочка не успела приблизиться к матери, как начались попреки. Вилли было жаль девочку, которая напоминала ему Линду, когда той было лет шесть, но он также приободрился. Одно дело, когда весы говорят, что ты поправился на одиннадцать фунтов, и другое, более приятное, когда к тебе обращаются как к нормальной личности, даже если это шестилетняя девушка в придорожной зоне отдыха. Маленькая девочка, которая, вероятно, считала, что на свете есть множество людей, которые выглядят как разгуливающий подъемный кран. Он провел вчерашний день в норт ист харборе не столько отдыхая, сколько пытаясь сохранить ощущение здравомыслия. Он чувствовал, как оно понемногу возвращается, а потом видел пирог, лежащий на телевизоре на дешевой алюминиевой тарелке. Когда стало темнеть, Вилли положил пирог в багажник машины и почувствовал себя немного лучше. С наступлением темноты, когда чувство здравомыслия и его одиночество в равной мере набрали силу, он нашел свою потертую записную книжку и позвонил Роди Симпсон-Винчестер. Чуть позже он говорил с Линдой, которая была рада до иступления. Она действительно узнала о принудительном лечении. Дальнейшую цепь событий было легко предсказать. Майкл Хьюстон рассказал обо всем своей жене. Его жена, будучи в подпяти, рассказала обо всем старшей дочери. У Линды и дочери Хьюстонов прошлой зимой возникли детские неурядицы, и Саманта Хьюстон чуть не сломала себе обе ноги, добираясь до Линды, чтобы порадовать стул сообщением, что ее дорогая мамочка собирается отправить ее дорогого папочку на фабрику плетения корзинок. «Что ты ей на это сказала?» — поинтересовался Вилли. «Я сказала, чтобы она вставила зонтик себе в задницу», — проговорила Линда. И Вилли захохотал, пока из глаз не брызнули слезы. Но не грусть звучала в этом смехе. Вилли отсутствовал неполных три недели, а его дочь говорила так, словно повзрослела на три года. Потом Линда пошла домой и открыто спросила Хейди, правда ли это. «Что было дальше?» «Мы серьезно поссорились». а потом я сказала, что хочу вернуться к тете Роде, а она согласилась. Может, это не такая плохая идея была тогда?» Вилли чуть помолчал, а потом сказал. «Не знаю, нуждаешься ли ты в моих словах утешения, как я в твоих». «О, папочка, я сама не знаю», — воскликнула она почти сварливо. «Мне становится лучше. Я набираю вес». Линда завизжала так громко, что Вилли отодвинул трубку от уха. «В самом деле?» Да". «Папочка, это великолепно! Ты говоришь правду? Ты действительно толстеешь?» «Клянусь честью скаута!» — ответил он с улыбкой. «Когда ты вернёшься домой?» — спросила она. И Вилли, который собирался выезжать завтра утром и войти в дверь собственного дома не позже десяти вечера, ответил. «Примерно через неделю и около того. Сначала я хочу поднабрать вес. Я всё ещё выгляжу довольно костляво». «О!» — сказала Линда поникшим голосом. «Ладно». Но когда поеду, я позвоню тебе вовремя, чтобы ты добралась домой, по крайней мере, часов за шесть до меня, и приготовила мне такую же лазанью, как в тот раз, когда мы вернулись из Махонка и подкормила меня еще немного». «Заметана!» — ответила Линда и чуть позже добавила. «Извини, папочка». «Прощено», — сказал он. «А тем временем оставайся у тети Роды, котенок. Я не хочу, чтобы ты больше бронилась с мамой». «Я тоже не хочу возвращаться, пока ты не приедешь», — проговорила она, и Вилли услышал сомнение в ее голосе. Почувствовала ли Хэдди эту взрослую твердость в Линде? Он подозревал, что это так. Он сказал Линде, что любит ее, и повесил трубку. Сон в эту ночь пришел легче, но сновидения были скверными. В одном из снов он услышал, как кричит Джинелли в багажнике машины, требуя выпустить его. Но когда Вилли открыл багажник, там оказался не Джинелли, окровавленный голый младенец с нестареющими глазами Тадауша Лемки и золотым обручем в ухе. Младенец потянул руки к Вели, руки запятнанные кровью, усмехнулся, а его зубы были серебряными иглами. Пор-пор Фаргаде Ансиктед, сказал младенец завывающим нечеловеческим голосом. Вели дрожа проснулся, увидел холодный серый рассвет Атлантического побережья. Он выписался через тридцать минут и снова направился на юг. Он остановился в четверть десятого для того, чтобы позавтракать, а потом едва притронулся к еде, только раскрыл газету в автомате перед закусочной. «Однако это не помешало мне пообедать», — подумал он, возвращаясь к арендованной машине. «Потому что дело также и в том, чтобы набрать побольше веса». Пирог лежал на сиденье рядом с ним, пульсирующий, еще теплый. Вилли бросил на него взгляд, потом включил зажигание и выехал со стоянки. Он подумал, что дорога к дому займет не больше часа, и почувствовал страшное, неприятное ощущение. Только проехав миль двадцать, он понял, в чем дело. У него стояло. Глава двадцать седьмая. «Цыганский пирог». Он остановил арендованную машину позади своего собственного Бьюика. взял сумку, которая была его единственным багажом, и пошел через лужайку. Белый дом с яркими зелеными ставнями, раньше служивший ему символом покоя, добра и безопасности, теперь выглядел странно. Настолько странно, что казался почти чужим. — Здесь проживал белый человек из города, — подумал Вилли. — Но я не уверен, что вернулся домой. Что он, этот парень, шагающий через лужайку, Он больше чувствует себя цыганом. Очень худым цыганом. Передняя дверь с двумя грациозными фонарями по бокам отворилась, когда на крыльцо вышла Хейди. Она носила красную юбку и белую блузку без рукавов, которую Вилли забыл, когда она одевала в последний раз. Еще она коротко остригла волосы. На мгновение Вилли показалось, что он видит какую-то незнакомку, а не Хейди. Жена посмотрела на него. Лицо слишком белое, Глаза слишком тёмные, ее её дрожащие губы прошептали. «Вилли?» «Он самый», — сказал Вилли и остановился. Они стояли и разглядывали друг друга. Хэдди с выражением мучительной надежды, Вели без всяких чувств. Всё же, наверное, что-то было написано у него на лице, потому что через мгновение Хэдди воскликнула. «Вилли, ради бога, Вилли, не смотри так на меня! Это невыносимо!» Он почувствовал, как на лице его расплывается непроизвольная улыбка. Она напоминала что-то мёртвое, пробивающееся с великим трудом к поверхности безжизненного озера. Но теперь она выглядела нормально. На лице Хейди тоже расплылась робкая дрожащая улыбка. По ге потекли слёзы. «Но ведь ты всегда с такой лёгкостью пускалась в слёзы, Хейди, подумал он. Она шагнула вниз по ступенькам. Вилли выронил сумку и пошел навстречу, не отпуская мертвую улыбку с лица. — Ей что поесть? — спросил он. — Я проголодался. Она приготовила ему огромный обед. Бифштекс, салат, картофельную запеканку в форме гигантской торпеды, зеленый горошек, чернику в сметане на десерт. Вилли съел все. Хотя она ни разу не высказывала это, но каждое движение, каждый жест и каждый взгляд — Передавали одно и то же послание. «Дай мне другой шанс, Вели, пожалуйста, дай мне второй шанс». Некоторым образом он нашел это чрезвычайно забавным. Забавным настолько, что, несомненно, оценил бы старый цыган. Она перемеднулась и теперь готова была признать всю вину, хотя раньше отказывалась признать даже малую ее талику. Мало-помалу с приближением ночи Вилли заметил еще кое-что в ее жестах. Облегчение. Она почувствовала, что прощена. Это устраивало Велли, потому что, чувствующая себя прощенной, Хейди тоже была частью того, в чем, в общем-то, было дело. Она сидела напротив, глядя, как он ест, иногда притрагивалась к его изможденному лицу и курила в антиш одну сигарету за другой, пока Велли говорил. Вилли тем временем рассказал, как гонялся за цыганами по побережью, как получил фотографии от Кирка Пеншли, как, наконец, приехал в Бар-Харбор. В этом месте, правда, и Вилли Халлик расстались. Драматические события Вилли пересказал Хейди совсем по-другому. Начать с того, что старик посмеялся над ним. Они все над ним посмеялись. «Если бы я тебя проклял, ты был бы сейчас под землей», заявил ему старый цыган. «Ты думаешь, что мы знаем магию?» «Все вы, белые люди города, думаете, что мы знаем магию. Если бы мы ее знали, разве мы бы ездили в старых фургонах с глушителями, подвязанными проволокой? Если бы у нас были знания о потустороннем, разве спали бы мы в открытом поле? Мы обираем бездельников, у которых деньги прожигают дыры в карманах, а потом едем дальше». «Сейчас убирайся отсюда, пока я не спустил собак. А мои парни действительно знают одно проклятие. Оно называется «Проклятием железного кулака». «Он действительно тебя так называл? Белый человек из города?» Вилли лишь улыбнулся. «Да, действительно. Он рассказал Хейди, что вернулся в свой номер в отеле и просто не выходил оттуда два следующих дня. Слишком сильно угнетенный, чтобы вспомнить про еду. На третий день... Три дня назад он встал на весы и увидел, что набрал три фунта, несмотря на то, что мало он ел. «Но когда я все обдумал, я нашел это не более странным, чем когда съедал все, что лежит на столе, а потом обнаруживал, что потерял три фунта», — сказал он. И эта мысль, наконец, вытащила меня из той пропасти, в которую я сам себя загнал. Следующий день я просидел в мотеле, проделав самую тяжелую мыслительную работу за всю жизнь. Я начал понимать, что те доктора в Глассмане могли оказаться правы. Даже Майкл Хьюстон мог оказаться частично прав, несмотря на мою неприязнь. «Вилли...» — Хэйди коснулась его руки. «Извини», — сказал он. «Я не стану душить его при встрече». «Хотя мог бы угостить кусочком пирога», — подумал Вилли и рассмеялся. «Что в этом смешного?» — неуверенно улыбнулась Хэйди. «Ничего особенного». сказал он. «Во всяком случае, проблема заключалась в том, что Хьюстон, те парни в Глассмане и даже ты, Хэйди, хотели вогнать мне хер в глотку. Пытались устроить принудительное кормление правдой. А мне просто нужно было все обдумать самому. Простое ощущение вины, так мне кажется. Комбинация параноидальных заблуждений и упрямого самообмана. Но, в конце концов, Хэйди, и я оказался частично прав. Может, совсем не по тем причинам, но мне... Необходимо было повидаться с цыганами. Именно эта встреча оказалась тем, что смогло изменить процесс, повернуть его в обратную сторону. А старик оказался и не таким страшным. Правда, говорил с бруклинским акцентом. Я думаю, именно этот акцент и помог мне избавиться от заблуждений. А потом я снял телефонную трубку и... В гостиной над камином мелодично начали звонить часы. «Уже полночь», — сказал Вилли. «Пора спать». «Если хочешь, я помогу тебе вымыть посуду». «Нет, я сама управлюсь», — проговорила Хейди и обхватила Вилли руками. «Я так рада, Вилли. Ступай наверх. Ты, наверное, устал». «Нет», — возразил он. «Я просто...» Он неожиданно прищёлкнул пальцами с видом человека, который только что вспомнил о чём-то. «Чуть не забыл», — воскликнул он. «Я же кое-что привёз». «Что? Это не может подождать до утра?» «Да, но я должен это принести. Это для тебя», — улыбнулся Вилли. Он вышел, чувствуя, как тяжело стучит в груди сердце. выронил ключи на дорожке, потом стукнулся головой об машину, пытаясь в спешке подобрать их. Его руки так дрожали, что он начал думать, что не сможет вставить ключи в замок багажника. «Что, если он еще пульсирует? Боже всемогущих Хэдди тогда с воплями убежит!» Вилли открыл багажник, И когда ничего не увидел, кроме домкрата и запасной шины, сам чуть не завопил. Потом он вспомнил. Пирог же лежит на переднем пассажирском сиденье. Захлопнув дверцу багажника, Вилли торопливо обошел машину. Пирог лежал там, где его оставили. А корка его была совершенно спокойной, как он и хотел. Руки Вилли неожиданно перестали дрожать. Хейди стояла на крыльце, наблюдая за ним. Он вернулся к ней, и положил пирог ей на руки. Он все еще улыбался. «Доставка товара на дом», — подумал он. «В том-то все и дело, чтобы вовремя доставить заказ». Его улыбка стала шире. «Вуаля!» — произнес он. «О!» — только и сказала она, наклонилась к пирогу и принюхалась. «Вишневый пирог! Мой любимый!» «Я знаю!» — сказал Вели, улыбаясь. «И все еще теплый! Ну, спасибо!» «Я остановился у поворота на Стратфорде заправиться и увидел, что на лужайке перед церковью распродажа выпечки», — объяснил Вилли. «И я подумал, ну, знаешь, если бы ты встретила меня у дверей с или чем-то вроде того, у меня с собой было бы подношение мира». «Ах, Вилли!» Хэдди снова заплакала, неожиданно обняла его одной рукой, другой на пальцах, как делают это официанты, она держала пирог. Когда она целовала его, пирог накоренился, Вилли почувствовал, как накренилось его сердце, сбивая с ритма. «Осторожней!» — вскрикнул он, и едва успел подхватить начавший соскальзывать пирог. «Боже, до да чего я неловкая!» — сказала она, смеясь и вытирая уголки глаз передником. «Ты привозишь мне мой любимый пирог, а я чуть ли не роняю его на...» Она склонилась на его грудь, рыдая. Он погладил ее короткие волосы одной рукой, держа пирог на ладони другой, подальше от жены. на тот случай, если она снова сделает неожиданное движение. — Вилли, я так рада, что ты дома! — схлепнула она. — Обещай, что ты не станешь ненавидеть меня за то, что я сделала. Ты обещаешь? — Обещаю! — сказал он, нежно поглаживая ее волосы. — Она права, — подумал Вилли. — Пирог все еще теплый. — Не пора ли вернуться в дом? На кухне она поставила пирог на полку над столиком и вернулась к раковине. «Тебе не хочется попробовать?» — спросил Вилли. «Попробую, когда закончу с посудой», — ответила она. «Отрежь себе кусочек, если хочешь». «После такого ужина...» — удивился он и засмеялся. «Тебе нужно как можно больше калорий». «Это как раз тот случай, когда вакантных мест нет», — сказал Вилли. «Может, я протру за тебя посуду?» «Я хочу, чтобы ты пошел наверх и забрался в постель. Я скоро приду к тебе». «Ну, ладно». Вилли поднялся наверх, не оглядываясь, зная, что, по всей вероятности, она не удержится и отрежет себе кусочек, когда он уйдет. А может и нет. Может, все случится завтра. Сегодня она хотела быть в постели со своим мужем. Может, они даже займутся любовью. Но Вилли казалось, что он знает способ, как отвадить ее от этого. Он просто ляжет в постель голым. И когда она увидит его... А потом с пирогом будет покончено». «Ля, — Ля-ля-ля! — игриво пропел он. — Я съем пирожок завтра. Завтра будет день иной! И рассмеялся над звучанием собственного унылого голоса. Он вошел в ванную и, встав на весы, посмотрел в зеркало, из которого на него глядели глаза Дженнелли. Весы показывали, что Вилли уже поправился до 131 фунта, но сам Вилли особого счастья не ощутил. Он ничего не ощущал, кроме усталости. Пройдя по коридору, который показался ему таким темным и незнакомым, он заглянул в свою спальню, наткнулся на что-то в темноте и чуть не упал. Хейди сделала тут перестановку. Она обрезала волосы, переставила стулья, видимо, лишь начало перемен, которые теперь произойдут здесь. Перемены происходили в его отсутствии, словно и Хейди была проклята, но каким-то более изощренным способом. Может, это глупая мысль, но Вилли так не думал. Линда тоже почувствовала чужеродность этих перемен и уехала из дому. Вилли медленно начал раздеваться. Потом он лежал в постели, ожидая прихода жены. Он слышал звуки, хотя совсем слабые, но достаточно знакомые, чтобы поведать ему о происходящем. Скрипнула дверца шкафчика. Там хранились тарелки для десерта. Стук ящика стола, перезвон ножей, вилок и ложек. Это Хэйди выбирала нож. Вилли вглядывался в темноту. его сердце чудовищно горохотало в тишине темной спальни. Звук ее шагов, она снова пересекла кухню, подошла к полке, на которую поставила пирог. Что он сделает с ней? Я стал тоньше, Гарри превратился в животное, из шкуры которого выйдет пара добротных ботинок. Хопли стал человеком пиццы. Что будет с ней? Доска на кухонном столе скрипнула, когда Хэйди снова пересекла кухню. Он мысленно видел ее, Старелкой тарелкой в правой руке, сигаретой в левой. Видел кусок отрезанного пирога, вишни, лужица густого сока. Вилли прислушался, ожидая слабого скрипа петель двери столовой, но их не было. Это не удивило его, значит, Хэдди просто стоит у стола, глядит на дворик и поедает пирог экономными маленькими кусочками. Старая привычка. Вилли услышал скрежет вилки по тарелке. а потом поймал себя на том, что едва не задремал. Заснуть? Нет, невозможно. Никто не сможет заснуть, убив человека. Но Вилли засыпал, хотя сквозь сон еще прислушивался скрипу досок на кухне. Доски должны заскрипеть, когда Хейди вернется к раковине. Звук льющейся воды, она моет тарелку, ее шаги. Она прошлась по комнатам, выставляя термостаты и выключая свет. проверяя систему сигнализации, установленную у входной двери. Ритуал белого народа из города. Вилли лежал в постели, ожидая скрипа кухонной доски, а потом он оказался за своим столом в кабинете городка Джубиля в Аризоне, где занимался юридической практикой последние шесть лет. Вот как все просто. Он жил там вместе с дочерью и занимался практикой, которую называл «дерьмом корпораций, чтобы заработать денег на пропитание». В те времена их жизнь была очень проста. Старые дни, гараж на две машины, садовник три раза в неделю, налоги 25 тысяч долларов в год — все в далеком прошлом. Вилли не тосковал по всему этому. Тогда он занимался делами, которые могли появиться в городке, и лишь изредка выезжал в Юму или Феникс, но такое случалось редко. Тогда они жили прекрасной жизнью, все шло замечательно, потому что обеспечить себя и своих близких — в этом-то все дело. Тут Вилли услышал стук в дверь своего кабинета, встал из-за стола, повернулся и увидел Линду, стоящую на пороге, Оно с у Линды исчез. Нет, не исчез. Он был в её правой руке вместо того, чтобы быть на лице. Из тёмной дыры над её ртом капала кровь. «Я не понимаю, папочка», — начала она гнусавым голосом. «Он просто взял и отвалился». Вилли проснулся, размахивая в воздухе кулаками, отбиваясь от ужасного сновидения. Рядом с ним хейди вздыхала во сне, повернувшись на левый бок и закутавшись одеялом. Понемногу Вилли стал возвращаться к реальности. Он снова был в Фервью. Яркие лучи утра текли через окна. Вилли взглянул на часы и увидел, что было шесть двадцать пять. В вазе на столике стояло шесть роз. Он встал с постели, снял с крючка халат и прошелся в ванну. Там, включив душ, Он повесил халат на дверь, заметив, что Хэйди купила новый халат, симпатичный синий халат. Он встал на весы и увидел, что набрал еще фунт. Вошел в душ и начал мыться с тщательностью, вынужденный намыливать все части тела, ополаскивая, потом снова намыливая. «Я должен следить за своим весом», — думал он. «Когда ее не станет, я не хочу быть таким же жирным, как раньше». Он вытерся полотенцем, надел халат и стал возле двери, внимательно разглядывая новый халат Хейди. Протянув руку, он пощупал подкладку пальцами. Халат выглядел новым, но почему-то казался знакомым. «Она просто купила себе новый халат, который напоминал бы ей о старом», — подумал Вилли. «Человеческая изобретательность не идет никогда дальше этого, друзья. В конце концов, мы просто повторяемся, а итог всегда остается тем же». В голове Вилли раздался голос Хьюстона. «Не боится только тот, кто умирает молодым!» «Хэдди, ради бога, Вилли, не смотри на меня так, это невыносимо!» «Леда, он похож на аллигатора, на что-то выпалшее из болота и обрядившееся в человеческие одежды!» «Хопли, вы задерживаетесь! Надеюсь, что в этот раз, может быть, единственный раз восторжествует справедливость, мгновение правосудия, которое искупит унижение всей жизни!» Вилли пощупал голубой нейлон, и жуткая мысль появилась у него в голове. Он вспомнил свой сон. Линда в дверях кабинета. Кровавая дыра на ее лице. Этот халат... Он не выглядел знакомым, потому что что-то похожее когда-то было у Хейди, У Линды такой халат был совсем недавно. Вилли повернулся и открыл ящичек справа от раковины. Там лежала щетка для волос с надписью «Линда». «Черные волосы на гребенке». Словно человек, идущий во сне, Вилли спустился вниз к ее комнате. «Кочующее племя всегда готово на такие вещи, мой друг. Для того оно и существует». «Идиот, Виллиам, это тот, кто не верит в то, что видит». Вилли Халик толкнул дверь в конце коридора и увидел свою дочь. Линда спала в своей постели, закрыв одной рукой лицо. Ее старый плюшевый медвежон Акамас лежал под согнутым локтем другой. «Нет, нет, нет, нет!» Вилли схватился руками за край двери, покачиваясь взад и вперед. Кем бы он ни был, но только не идиотом, потому что видел все. Ее серый замшевый жакет, брошенный на спинку стула, распахнутый чемодан, выплеснувший коллекцию джинсов, шортов, блузок и нижнего белья. Еще он увидел розы в вазе на столике их в спальне. Роз там не было, когда он ложился спать». Да, Роза привезла Линда, как подношение мира. Она приехала домой раньше, чтобы помириться с матерью до возвращения отца. Старый цыган с гнилым носом. — За тобой нет вины, говоришь ты. Ты говоришь и говоришь и говоришь. Но мы не квиты, белый человек из города. Каждому приходится платить даже за то, чего он не совершал. Не квиты. Вилли покачнулся и побежал вниз по лестнице. Ужас лишил его разума, Он качался, словно матрос в бурю. — Нет, не Линда. Боже, пожалуйста, только не Линда. Каждому приходится платить белый человек из города. Платить даже за то, что не совершал. Вот в этом-то все и дело. Остатки пирога стояли на полке, аккуратно завернутые в фольгу. Почти половина пирога исчезла. Вилли взглянул на кухонный стол и увидел там кошелек Линды, Кремешку ремешку была приколота линия пуговок с портретами рок-звезд Брюс Спрингстин, Джон Коугара Миланками, Патт Беннатор, Лайнел Ричи, Стинг, Майкл Джексон. Он подошел к раковине. Две тарелки, две вилки. «Они сидели здесь и ели пирог, мирились», — подумал он. «Когда?» «Сразу после того, как я заснул?» «Должно быть так». Он услышал смех старого цыгана, и его ноги подкосились. Ему пришлось ухватиться за край стола, чтобы не свалиться на пол. Когда к нему вернулись силы, он повернулся и пересек кухню, услышав, как скрипнула доска у него под ногами. Пирог снова пульсировал. Вверх-вниз, вверх-вниз. Его ненавистное упрямое тепло затуманило обертку фольги. Вилли слышал, Легкий шуршащий звук. Он открыл шкафчик, достал себе десертную тарелку и вынул нож с вилкой. «Почему бы и нет?» — шепнул он и сорвал обертку с пирога. Теперь он снова был спокоен. Теперь пирог снова походил на обычный пирог, выглядевший крайне соблазнительно, несмотря на столь ранний час. И, как сказала Хэдди, ему все еще нужны были калории. — Поесть от души! — прошептал Вилли Халик и отрезал себе большую порцию цыганского пирога. — Вот такие пироги! Стивен Кинг. Худеющий. Роман читал. Олег Булдаков.